Глава девятнадцатая. Ценности. В этот же момент и обеты и мотоциклы все было забыто. С дикими воплями Фрэнк и Джо побежали вниз по насыпи, тянувшейся справа от дороги. Но когда они уже почти сбежали, то услышали, как с дороги кто-то им сигналит. Обернувшись назад, братья увидели Смаффа, сидящего в своем автомобиле. «Приехали!» С досадой выдохнул Джо. «Вот кого бы сейчас хотелось видеть меньше всего», с отвращением проговорил Фрэнк. «Ничего, мы быстро от него избавимся», решительно заявил Джо, ухмыльнувшись. Смаф вышел из своего автомобиля и стал спускаться по насыпи, направляясь к братьям. «Наконец-то я вас нашел», — сказал он. «Вы нас искали?» — спросил Фрэнк удивленно. Детектив усмехнулся. А после с заискивающим видом объяснил Фрэнку и Джо, что преследовал их на протяжении многих миль. Он видел, как они уезжали из дома на мотоциклах, и почти догнал их на станции Бейпорта. Но они снова от него оторвались. Расспросив начальника станции, он узнал, что Фрэнк и Джо отправились искать сигнальщика Майка Галлия. И тогда Смаф поспешил следом за ними. «Мне сказали, что я найду вас здесь», — произнес детектив, не скрывая самодовольства. «Но зачем мы вам?» — спросил Джо. «Хочу сделать вам предложение», — объявил Смаф. «У меня есть отличная зацепка по делу Джекли и украденных ценностей. Но мне нужны помощники. Как смотрите на то, чтобы помогать мне в поисках? Я с вами поделюсь своими догадками насчет дела, а вы мне поможете». Фрэнк и Джо были поражены таким поворотом событий. Неужели Смафф действительно узнал что-то важное? Или вдруг он поумнел и пытается обманом вытянуть из них информацию? В одном Фрэнк и Джо были уверены. У них не было никакого желания иметь что-то общее с Оскаром Смаффом, пока они не обыщут старую водонапорную башню. «Спасибо за предложение», — сказал Фрэнк. «Мы с Джо тоже неплохо справляемся». А если вы нашли разгадку, мы рады за вас». «Ну, так вы хотите со мной работать?» — спросил Смаф, при этом глаза его блестели от предвкушения. «Я не сказал «да» и не сказал «нет», — возразил Фрэнк. Он взглянул на Джо, который стоял позади детектива и энергично мотал головой, сигнализируя однозначное «нет». «Вот что, Смаф!» — продолжил Фрэнк уже на ходу. «Когда мы с Джо вернемся назад в город, мы найдем вас. Мы приехали сюда, чтобы отдохнуть, устроить пикник». В то же мгновение довольная улыбка сползла с лица мафа Однако он не собирался быстро сдаваться. «Это вы так отдыхаете и расслабляетесь? Когда я подъехал сюда, вынеслись, как ужаленные, вниз по насыпи». «Но вы же знаете, когда долго сидишь, все тело немеет», — сказал Джо. «К тому же, как вы знаете, мы состоим во взрослой бейсбольной команде, и нам постоянно нужно тренироваться». У Смаффа был такой вид, словно он не знал, шутят над ним или нет. Но в конце концов он сказал, «Ладно, ребята, если свяжетесь со мной в ближайшее время, я обещаю вам большой сюрприз. Раз сами вы награду в тысячу долларов получить не смогли, то хотя бы у каждого из вас есть шанс получить свою долю от награды. Я уже близок к разгадке, мне всего лишь нужна ваша помощь. Он повернулся и медленно побрел вверх по насыпи к своей машине. Фрэнк и Джо помахали сыщику на прощание, дождались, когда он скроет, и, убедившись, что он не вернется, поспешили к рельсам. Перейдя через железнодорожные пути, они достигли заграждения, перемахнули через него и побежали к старой водонапорной башне. «Если бы нам только удалось найти украденные ценности!» с энтузиазмом воскликнул Фрэнк. «Это бы помогло оправдать мистера Робинсона», подхватил его мысль Джо. «И тогда мы бы сами получили награду», добавил Фрэнк. «Но самое лучшее — это то, что наш отец гордился бы нами», сказал Джо. Старая водонапорная башня одиноко возвышалась по соседству с железнодорожными путями. Вблизи она казалась еще более ветхой, чем издали. Когда Фрэнк и Джо взглянули на лестницу, на которой не хватало многих перекладин, у них возник резонный вопрос. Как же они смогут по ней подняться? «Если Джекли смог, то и мы сможем», — сказал Фрэнк, глядя на башню снизу вверх и тяжело дыша. «Вперед!» — скомандовал он и начал взбираться вверх по гнилым деревянным перекладинам. Не успел он подняться на четыре из них, когда под ногой раздался треск. «Осторожно!» — крикнул снизу Джо. Фрэнк ухватился за верхнюю перекладину как раз в тот момент, когда та, что была под ногой, обломилась. Осторожно подтянувшись, он поставил ногу на следующую перекладину и проверил ее прочность. Кажется, она была покрепче и могла выдержать его вес. «Эй, не переломай все перекладины!» — попросил Джо. — Мне же тоже сейчас по ним лезть. Не дожидаясь, пока Фрэнк закончит взбираться, Джо приступил к подъему. Когда братья добирались до тех мест, где перекладины были сломаны, им приходилось подтягиваться с помощью рук. Наконец, Фрэнк добрался до вершины башни и подождал, пока Джо окажется прямо под ним. — Здесь на крыше есть люк, через который можно пролезть внутрь, — крикнул Фрэнк. «Ради бога, только будь осторожен», — предупредил Джо. «Нам больше не нужны несчастные случаи с люками». Только когда братья забрались уже на крышу башни, которая к тому же немного покачивалась, они по-настоящему осознали всю опасность. «Мы не можем сейчас сдаваться», — сказал Фрэнк, и стал пробираться по крыше к люку. Джо последовал за ним. Наконец они отперли и подняли дверцу люка, и заглянули внутрь заброшенного резервуара для воды. Глубиной он был около семи футов и двенадцати в диаметре. Фрэнк стал спускаться через люк внутрь, продолжая держаться за его края, и отпустил лишь тогда, когда почувствовал под ногами твердую опору и убедился, что она под ним не проломится. «Все в порядке», — сказал он Джо, и тот последовал за ним. Волнуясь, Братья стали внимательно осматривать полутемное помещение, которое наполовину было заполнено всяким разным хламом. Чего здесь только не было. Какие-то старые доски, куски стальных рельсов, потрепанные жестяные ведра и разные инструменты железнодорожных рабочих, типа ломов, беспорядочно лежащие. На первый взгляд украденных драгоценностей Эпплгейтов нигде не было видно. «Они должны быть здесь», — уверенно заявил Джо. «Джекли не стал бы их оставлять на виду. Наверняка он спрятал драгоценности где-то здесь, под хламом». Вытащив фонарик, Фрэнк зажег его и обвел помещение лучом света. Отбрасывая в сторону старые ведра и обломки досок, Джо принялся лихорадочно искать украшения в тех местах, куда брат направлял луч фонарика. Когда одна половина башни была безрезультатно обыскана, братья приступили к поискам на другой стороне. Фрэнк направил луч фонарика в дальний угол и заметил, что несколько досок сложены в довольно аккуратном порядке крест-накрест. «Джо», — сказал он, — «эти доски сложены по-другому. Все выглядит так, будто их специально так сложили, чтобы что-то под ними спрятать». Как терьер за костью, Джон нырнул к доскам, и поспешно начал их отодвигать. В аккуратном маленьком тайнике он увидел холщовый мешок, который тут же ухватил, ни на йоту не сомневаясь, что они нашли драгоценности Эпплгейтов. «Это то, что мы ищем! Драгоценности из особняка с башнями!» сказал он. Фрэнк с трудом сдержал радостный возглас. «Давай быстрее! Надо открыть его и посмотреть!» поторопил брата Фрэнк. «Иди сюда на свет!» Джо выбрался к свету и дрожащими пальцами стал развязывать веревку на мешке. Узлов было много, и пока он возился, Фрэнк нервно ерзал. «Дай мне попробовать», — нетерпеливо сказал он. Наконец, общими усилиями Фрэнк и Джо развязали веревку и раскрыли мешок, сунув в него руку, Джо тут же вытащил старинный браслет, украшенный драгоценными камнями. «Драгоценности! Проверь бумаги», — сказал Фрэнк. Джо снова пошарил в мешке и нащупал объемистую пачку бумаг. Когда он вытащил ее, братья хором воскликнули «Облигации!». Пачка, перетянутая резинкой, оказалась теми самыми похищенными ценными бумагами, которые они искали. И самая первая облигация, что лежала сверху, была выпущенная в Бэйпорте облигация свободного обращения на тысячу долларов. «Облигации мистера Эпплгейта!» не сдерживая ликования, воскликнул Фрэнк. «Ты хотя бы понимаешь, что это значит, Джо? Мы раскрыли это дело!» Фрэнк и Джо смотрели друг на друга, до конца все еще не веря случившемуся. Когда же первый шок прошел... Они похлопали друг друга по спине. «Мы сделали это! Мы сделали это!» — радостно воскликнул Джо. Фрэнк усмехнулся, причем справились без старины с Маффа. «Теперь мистер Робинсон точно оправдан!» — воскликнул Джо. «Это основное доказательство!» «Точно!» Около минуты Фрэнк и Джо радовались своей победе. Наконец они решили, что пора возвращаться в Бейпорт. «Ты спускайся первым, Фрэнк», — сказал Джо. «Когда будешь внизу, я сброшу тебе мешок и спущусь сам». Подняв мешок, Джо собрался было уже взвалить его на плечи, когда над их головами на крыше башни вдруг послышались шаги. Они подняли глаза к люку и увидели, что сверху на них смотрит какой-то неопрятный человек, похожий на бездомного, причем взгляд его был полон злобы. «Стоять!» — приказал он. «Вы кто?» — спросил Фрэнк. «Я Джонни», — ответил мужчина. «Это мое пристанище, и все, что здесь находится, принадлежит мне. Вы не имеете права входить в мое жилище и что-либо брать из него. Спасибо, конечно, что нашли эти облигации. Мне и в голову не пришло осмотреться тут как следует». Джон на мгновение опешил, но потом все же нашел, что сказать. «Вы можете спать здесь сколько хотите». «Железная дорога вам не принадлежит, и башня тоже. А теперь спускайтесь по лестнице, чтобы мы могли уйти». «А, так ты собираешься воевать со мной», — прохрипел мужчина. «Ну, посмотрим, как это у тебя получится». И захлопнул люк без всякого предупреждения.